Глава 8, часть 3. Экран, показывавший комнату, вспыхнул ослепительно белым, а затем погас, зашипев помехами. Одновременно остальные мониторы задрожали, картинка на них скакнула. Глухой, утробный бум мы услышали с Андреем Викторовичем одновременно. Я застыла, не в силах пошевелиться, глаза смотрели на мёртвый серый экран. Взорвалось. Голос начальника охраны был абсолютно сухим, без единой эмоции. Он быстро переключал каналы. На других экранах был хаос. Пыль, обломки, сработавшая пожарная сигнализация, мигающий свет. В коридоре, ведущий к той комнате, валялись куски штукатурки и погнутая дверная рама. Заряд, судя по всему, был направленного действия. Основная ударная волна внутри помещения, — пояснил он, не глядя на меня. А я позавидовала его выдержке и профессионализму. Значит, тот техник и был подрывником, а Пожарский как-то почуял ловушку. И вместо того, чтобы рисковать, он просто ликвидировал проблему. Ликвидировал Антона. И всевозможные улики в придачу. Антон был единственной ниточкой, которая вела к нему. Антона больше нет. — Олег? — Илья? — Только и смогла прошептать, я резко вспомнив о людях, которые были намного важнее человека, который меня предал. — Живы? — сразу откликнулся мужчина, прижимая палец к наушнику. — Они были у выхода, все наши живы. Есть раненые, не опасные. Контузии. У них со связью что-то. Сами не могут сообщить. Но мне отчитываются другие. Там всё нормально. Он посмотрел на меня. — Ваш муж, Елизавета Евгеньевна. Ему не повезло. Я медленно опустилась обратно в кресло. Ожидала ли я этого? Нет. Чувствовала ли я сейчас горе, боль утраты Нет. Был только ледяной всепоглощающий ужас от цинизма и жестокости, с которой только что поступили с человеком. И осознание, что это могла быть я. Или Олег, или Илья. Пожарский не просто скрылся. Он нанес сокрушительный демонстративный удар. Он показал, что играет без правил, и цена вопроса — жизнь. Через несколько минут в наушниках раздался хриплый голос Олега. «Лиза, всё кончено. Для суркова Пожарский По ушёл. Чисто. Ни следов, ни свидетелей. То техник растворился в воздухе». «Понимаю». С трудом выдавила я. Мои губы просто онемели. «Мы возвращаемся к тебе», — сказал Илья. «Не подходи к окнам, — повторяю, не подходи к окнам. Мы не знаем, что предпримет Пожарский дальше. Жди нас». «Конечно», — выдавила я себя и отправилась в комнату, стараясь близко не подходить к окнам. Села на диван, завернулась в плед, который валялся рядом и уставилась перед собой. Там, в комнате, ещё о чём-то разговаривал Андрей Викторович. Кажется, раздавал какие-то сухие команды по поводу сбора улик и координации действий с полицией. Но я уже не вслушивалась. Внутри была пустота. Антон мёртв. Сестра в клинике. Пожарский на свободе теперь знают что мы против него. И он только что показал, на что способен. Время стало вязким. Мне кажется, я будто в транс впала. Мне совершенно ни о чём не хотелось думать. Видимо, это была защитная функция моей психики. Вернул меня обратно звук открывающихся дверей. Вошли Олег Илья. На них была пыль, у Олега на виске засохла тонкая дорожка крови. Они выглядели уставшими до предела, но глаза горели холодной, стальной решимостью. Я смотрела на мужчину во все глаза, а вот только встать почему-то совершенно не было сил. То, что случилось, полностью выбило меня из колеи. Я не понимала, что дальше делать и как быть. Олег, не говоря ни слова, подошел, опустился передо мной на колени и взял мои ледяные руки в свои. «Пожарский ушел, но мы его найдем». Сказал он тихо, но так, что каждое слово врезалось в память. «Теперь это уже не просто бизнес а или месть. Теперь это война, и мы её выиграем. Ради тебя, моя дюймовочка». Илья сел рядом на диван и, положив руку мне на талию, крепко прижимая к своему телу. Его прикосновение, как и прикосновение Олега, было твёрдым и тёплым, а в пустоте внутри появилась первая точка опоры. Я посмотрела на них обоих по очереди медленно кивнула. «Война так война. У меня больше не было дома, почти не осталось семьи». Но у меня остались они, и компания, и жажда справедливости, которая теперь перерождалась в нечто большее. «Хорошо», — сказала я, и мой голос впервые за вечер прозвучал твёрдо. «Тогда будем воевать. Я готова». «Мне нравится именно такое твоё боевое настроение», — весело улыбнулся Илья. От его слов и этой бесшабашной улыбки, которая так контрастировала с его перепачканным пылью лицом, что-то щёлкнуло внутри. Тот ледяной ком, что сжался в груди после взрыва, дал трещину. «Да?» Я подняла на него взгляд, всё ещё не выпуская рук Олега. «А какое ещё настроение может быть, когда твоего бывшего мужа-предателя только что размазало по стенам, а главный гад сбежал?» «Самое подходящее», — тихо сказал Олег, проводя большим пальцем по моим костяшкам. «Я тоже люблю, когда в твоих глазах огонь. Даже если это огонь ярости, это лучше, чем пустота». Илья слегка отодвинулся, не отрывая от меня взгляда, расстегнул и бросил грязную куртку на пол. Его движения были плавными, но в них чувствовалась какая-то новая хищная грация. «Пустота нам не нужна», — согласился он, вновь переобняв меня. «Нам нужно тепло, живое, настоящее».